Анастасия Строкина. Бусина карманного карлика. История первая. У каждого своя печаль. Лилли не просто пес, а очень даже необычный пес, о котором здесь, в маленьком северном городе, знает каждый. Он родился в семье Лайки, во дворе у господина и госпожи Пеберкады, которые приехали сюда из Дании. Они и назвали щенка по-датски Лиллехунгхель. Но это многозначительное имя показалось всем слишком длинным, и его сократили до первого слова Лилле. Поначалу он был самым обыкновенным щенком, но потом, из-за интереса, убежал в лес, и там, как рассказывают, случайно съел заколдованный мухомор. И от этого стал расти в длину. Кто и как заколдовал этот злополучный мухомор, точно неизвестно. Только через три месяца Лилля так вырос, что перестал помещаться в скромном дворике пеберкады, и ему пришлось перебираться на улицу. Но даже улица вскоре оказалась короткой для Лилля. Когда он сворачивал за угол, его голова и передние лапы шли по одной улице, А хвост и задние еще долго шли по другой. А что творилось, если Лилли решался перейти дорогу? Бедный пес совсем отчаялся и не знал, как ему быть, ведь он мешал взрослым ходить на работу, а детям в школу. У кого бы он не спрашивал совета, никто толком ничего ему не отвечал. Да и что в таком странном случае можно посоветовать? В то утро он почувствовал себя особенно одиноким, таким одиноким, что подошел к Вере, сидевшей на качелях, вздохнул и спросил: "Что же мне делать с моей ужасной длиной?" "Во-первых, не с ужасной, а с необычной", ответила Вера. Она родилась здесь, за полярным кругом, и жила в невысоком домике, который смотрел на лес. Конечно, Вера жила не одна, а с родителями. И сестрой Варей больше всего ей нравилось, когда в ее родной городок приходил полярный день. Круглые сутки было светло, и можно было гулять хоть всю ночь напролёт. Тогда они с Варей доходили до самой реки и устраивали там ночник. Это как пикник, только ночью. Все равно она ясная, дневная. Вера и Варя казались такими непохожими что никто никогда бы не назвал их сестрами. У Веры короткие каштановые волосы, у Вари длинные и светлые. Вера любила сидеть и думать, а Варя бегать и напевать мелодии. Вера мечтала открыть далекий необитаемый остров, а Варя построить дом и позвать туда всех друзей, чтобы они веселились, пели и рассказывали смешные истории. Но вдвоем им всегда было о чем поговорить или помолчать. Каждую зиму они строили во дворе ледяной маяк. Конечно, взрослые им в этом помогали, хотя и не понимали, зачем это девочкам понадобился маяк, когда все всегда лепят зимой снежных баб. И все таки до самой весны стоял он, сияющий, гордый, высокий маяк как напоминание о дальних странах и теплых морях. И каждый год в тот маяк приходил никому невидимый маленький обитатель. Никто никогда с ним не разговаривал, но все, даже взрослые, втайне надеялись, что он приносит удачу. Лилли поднял голову, и большая снежинка упала ему на нос. А что во-вторых, спросил он? Но Вера молчала. Так что ты говоришь во-вторых? Лиля снова не дождался ответа и внимательно посмотрела на девочку. Тебе грустно? Еще как, прошептала Вера и рассказала, что Варя заболела, что приходил доктор и ничем не помог, а у нее сильный, присильный жар. Хм, заболела, задумался Лиля. Но она ведь скоро поправится. Вера пожала плечами, и пес решил, что ей должно быть сейчас очень тоскливо. Он вспомнил, как Вера и Варя всегда вместе играли с ним, угощали его сливочным печеньем, мохнатыми щетками смахивали снег с его длинной спины, а на ночь укрывали клетчатым пледом. Вспомнил, как они вдвоем задирали головы И долго-долго любовались северным сиянием, и как потом кружилась голова, а перед глазами плыли цветные пятна. "Варя, ведь скоро поправится?" с беспокойством переспросил он. Лили думал теперь только о том, как бы помочь Варе. Он даже забыл о своем утреннем одиночестве и решении навсегда покинуть родной городок, где он всем мешает. Вера подняла воротник пальто, И спрятала в него голову. Не знаю, пробубнила она из воротника. Этого даже доктор не знает. А у него белый халат, и он учился в университете. Она обязательно поправится, уверенно заявил Лилли и даже гавкнул. Я боюсь, что он не простит меня и не вернет Варю. Кто он? удивился пес. За что не простит? Но не успела Вера ответить как большая северная птичка спустилась с ветки прямо на хвост лилля